Глава 90: Вода и пламень. Принц Бездны Марбус тоже в шоке. Марбус торопился. Со всех сторон сыпались сигналы, что чертоги пошли на легальный штурм. От Вирджинии, Люцифера, Легаса прилетели тревожные искры. Остальные демоны не смогли пробить ледяной купол, который архонты натянули над Уорренстоуном и ограничились их проекциями. Угроза демонстрация силы, блокада — все это вполне укладывалось в тактику Пресветлых, и никаких свидетельств в пользу того, что они готовы на открытый вооруженный конфликт. Теперь многое будет зависеть от того, насколько зрелищной окажется реакция бездны. Одно лишь присутствие Люцифера делало притязания принца вполне официальными. Кроме того, Марбос позаботился и о поддержке со стороны колонии. Император Мидиуса Павладар X, похудевший на 15 килограммов и простившийся с желудочными коликами, не побоялся отправиться вместе с ним. Толстячок совершил над собой поистине героическое усилие. Он примерно одинаково боялся гнева что бездны, что чертогов, и Марбус на его месте также старался бы не ссориться ни с одной сторон. Обитатели Межмирья привыкли к осторожности, как к обязательному условию выживания. Когда-то Мидиус, как и большинство нейтральных земель, получил патронаж чертогов. Пресветлые по трехстороннему соглашению не имели права размещать здесь воинов или строить укрепления, отсюда и статус. В обмен на технологии Мидиус предоставлял все условия для прибывших сюда архонтов и архатов. По официальной версии, климат считался для них живительным, но все посвященные, за исключением самих людей, были в курсе, что пресветлые подпитывались человеческими эмоциями, а через них и энергией. Учёные мужи чертогов оставили не один десяток трудов, в которых обстоятельно доказывалось, что человеческая природа настолько несовершенна, что посредством избыточных чувств люди вырабатывают излишний нервный субстрат. И этого мало, они направляют его на разрушение, а не на созидание. Отсюда логичным образом следовало, что Светлые оздоравливают местное общество. Например, с их появлением резко сократилось количество вооруженных конфликтов. Однако Марбос не очень доверял этой статистике. Сложно вести войну, когда над головой возникают грозные крылатые войны и предлагают армии разойтись под угрозой применения молний. К тому же в случае войны с демонами Светлые могли бы, чисто гипотетически, разумеется, забрать у населенных людьми мирах больше энергии. Да, это привело бы к гибели целых народов, но дало бы им преимущество. Почему же демоны согласились на такие неравные условия? Этот вопрос задавал себе всякий, незнакомый с владыкой бездны. Марба знал Сатаниила достаточно, чтобы дать на отсечение собственные могучие лапы. Взамен его раса совершенно точно обзавелась гарантиями. Так он хорошо помнил, что на карте миров в кабинете Сатаниила некоторые земли в Межмирье подсвечивались. Владыка не говорил напрямую. но и не отрицал, что в хранилище в сердце бездны содержались энергетические копии ядер отдельных планет. Тогда не только светлые имели накопительные аккумуляторы в виде живых миров. «Мы на месте», — до этого молчавший Павлодар преодолел стадию ужаса, не позволявшую открывать рот. «Почему здесь так темно?» За последние недели Марбус убедился, что за нелепой внешностью императора скрывался достойный человек. Это поразило его больше, чем если бы Павлодар вдруг проявил способности к магии или таланты стратега и воина. Сохранить себе человеческое при таком статусе — это искусство похлеще, чем многие другие премудрости. «Мы вошли в портал, мой император. Позвольте мне называть вас так. Если все получится, то именно люди возьмут на Мидиусе всю полноту власти». Павлодар пошел с ним в одиночку, и это высшая степень доверия. Правда, перед этим демон принес клятву на крови, что будет защищать монарха до её последней капли. Если бы пришлось взять кого-то из свиты, то Марбо тратил бы силу на поддержание барьера и над ними, а вероятность того, что их ждет настоящее сражение, где ему пригодится весь ресурс, по-прежнему высока. И все равно принц не был готов к сражению, развернувшемуся в приемной зале. К потолку воспарили две крылатые фигуры. Мощные крылья, покрытые белоснежными перьями, легко удерживали их обладателей. Архонты рубились на мечах в минуты боя, заменявших им верхние конечности. Вернее, один атаковал, а другой из последних сил оборонялся. Однако исход был предрешен. Перекрестный взмах двух клинков — и на пол упало тело, разрубленное на неравные части. Что взять с дикарей, не желавших пользоваться огнем? Нестерпимо сильный запах озона оглушал. Присветлые выделяли Митру, собственную разновидность магического эфира, при близком контакте ядовитую для остальных рас. Вирджиния тут же распахнула все двери и окна. Слава бездне, все это происходило в круглой зале с большим количеством выходов, и демоны не должны пострадать. Марбас тут же нашел взглядом Елену и убедился, что с ней все в порядке. Девушка стояла неестественно прямо, с огромными распахнутыми глазами. Вряд ли она зафиксировала момент... когда плоть поверженного Архонта шмякнулась о каменные плиты. Хорошо, что леди де Росс не очень жаловала ковры. Капли голубой крови продолжили капать откуда-то сверху. «А, это приземлялся сиятельный победитель, которому, пожалуй, руки отмыть будет проще, чем мечи». Граф снова перевел взгляд на Елену. Рядом с ней стояла уже и Вирджиния, поддерживая за левую руку. «А ведь там должен находиться он!» В бездну правила этикета он направился к невесте, утягивая за собой Павлодара вместе с защитным кругом. Однако теперь дорогу перегораживал спустившийся сверху Архонт. И это его большая ошибка. Елена махала ему. ее губы шевелились. Отец! Мой отец! Что она имела в виду? Насколько ему известно, сэр Джозеф за последнюю неделю не покидал родового поместья. К нему на всякий случай приставили охрану. Митра по-прежнему нервировала рецепторы. Пресветлый раздражал его все больше. Марбас присмотрелся к Архонту, который посмел устроить в его доме ритуальный поединок. Митра слишком сильное, сияние слишком яркое. Вряд ли его подозрение верно, ведь последний из перворожденных светлых, как утверждали осведомители Сатаниила, сошел с ума и погиб во время очередного обновления. «Кассиэль, глава зеленого дома, повержен Азазелем, пожизненным принципам чертогов», — известил собравшихся бездушный голос. «Так, они еще и родовые камни правящих семей притащили сюда же». Кровь в Марбасе постепенно закипала. Перворожденный жив и явился без приглашения к принцу Ада. Это ли не намеренное оскорбление? Их взгляды склеснулись. Марбас стремительно менялся во льва, позабыв о том, что он не восстановился до конца после поцелуя смерти. А мрачно улыбался. Его крылья приподнялись еще выше, однако обогренный кровью мечи он скрестил и пока не нападал. Спокойно наблюдал за верховным демоном. Отец! От этого крика Елены, и демон, и Архонт обернулись в ее сторону. Маме, резко стало плохо, я не знаю, что делать.